Герой нашего времени Лермонтов и на самом деле герой нашего нынешнего времени, как никакого другого. Герой начала 21 века. Впрочем, так уж мистически повелось, все столетия начинаются в чем-то одинаково. И время Николая I, конечно же, по многим параметрам совпадает с нашим путинским временем. Без высоких идей, без великих замыслов, Единственная беда — не видать ни Грибоедова, ни Гоголя, ни Пушкина, ни Лермонтова. Чем закончится? Новым крымским поражением. Тем более и стихи, и проза Михаила Юрьевича Лермонтова крайне созвучны нашему времени. Да и герой тот же — волевой, смелый, мужественный, решительный, но лишенный всякого смысла жизни, кроме удовлетворения о своей похоти. Вряд ли Владимиру Путину полюбился бы нынешний Печорин, как и Николаю Первому. Ближе Максим Максимович, слуга царю, отец солдатам. Но где их нынче взять? И по-прежнему живы слова Виссариона Белинского, сказанные после выхода этого изумительного Лермонтовского романа. Вот книга, которой суждено никогда не стареться, потому что при самом рождении ее... Она была вспрыснута живою водой поэзии. Эта старая книга всегда будет нова. Перечитывая вновь героя нашего времени, невольно удивляешься, как все в нем просто, легко, обыкновенно, и в то же время так проникнуто жизнью, мыслью, так широко, глубоко, возвышено. Но я все время, перечитывая этот роман уже после десятков толстенных книг о самом Лермонтове, думаю еще и о другом. Почему же все сегодня боятся сказать, что многое в своем герое Лермонтов брал из себя? В этом же откровенно не раз признавался и сам Михаил Юрьевич. Это же впечатление выразил тот же Виссарион Белинский. «Печорин — это он сам как есть». Как-то, даря свой роман княгине Адоевской, будучи у него в гостях, Михаил Лермонтов на заглавном листе романа «После печатных слов героя нашего времени» Добавил запятую и дописал. Упадает к стопам ее прелестного сиятельства, умоляя позволить ему не обедать. Он как бы приравнял себя к герою нашего времени. Конечно, это не слепок с автора, скорее он высмеивает ту одержимость злом, красотой зла, которая присутствует в Печорине. Но ведь и сам Михаил Лермонтов всю жизнь боролся в себе самом с тем же любованием красотой зла. «Печорин» — это издевательская карикатура на самого себя. Уже в драмах «Menschen und Leidenschaften» и «Странный человек», а затем в «Маскараде» и «Двух братьях» Лермонтов стремился показать читателю героя, подобного ему самому, странного человека. С одной стороны, крайне активного, энергичного, но из-за того, что он сам не знает, что делать со своей энергией, Он превращается в полуживого человека. Юрий Волин из «Menschen und говорит о себе. «Тот, который перед тобою, есть одна тень, человек полуживой, почти без настоящего и без будущего». Таким Михаил Юрьевич видел и сам себя. В признаниях этого своего юного героя Юрия Волина мы можем понять, как рос Мишель. Он с неизбежностью шел навстречу своей гибели, В своей трагичности он видел нечто неизбежное, небесное. Он признается. От колыбели какое-то странное предчувствие мучило меня. и злоба, все посыпалось на голову мою. По какому-то машинальному побуждению я протянул руку и услышал насмешливый хохот, и никто не принял руки моей, и она обратно упала на сердце. Любовь мою к свободе человечества почитали вольнодумством, меня никто не понимал. Не так ли исповедуется Печорин перед княжной Мэри? А если учесть, что в ранних своих драмах он показывает и всю свою сложную семейную историю, всю борьбу между отцом и бабушкой, становясь однозначно на сторону отца, но продолжая уважать бабушку, видно, что по сути все творчество Михаила Лермонтова о себе самом. Именно поэтому герой нашего времени с годами не утратил своей актуальности. Эгоист и бритер Печорин на самом деле в большей степени наш современник, чем мы сами. Как и Лермонтов, он воевал уже сегодня по дуру с Мартаном. Как и Лермонтов, он крутился на сегодняшних кремлевских балах, не зная, чем всерьез занять себя. Увы, нынешнее поколение такое же внешне пустое, как и Печоринское — Ни веры, ни идеи, ни надежд. Опять ехать на Кавказ, идти на Болотную площадь, а зачем? В июне 1851 года поэт Яков Петрович Полонский, бывший в то время на Кавказе, написал стихотворение «На пути из-за Кавказа», в котором поэтически воспроизвел путь автора с Максимом Максимычем и последние страницы княженой Мэри. «Душу к битвам житейским готовую, Я за снежный несу перевал. Я Казбек миновал, я Крестовую, Миновал недалеко Дарьял. Слышу терека волны тревожные, В мутной пене по камням шумят. Колокольчик звенит, и надежные Кони юношу к северу мчат. Вы сегор, в облака погруженные, Раступитесь, приволье станиц, Расстилаются степи зеленые, Я простору не вижу границ. И душа на простор вырывается Из-под власти кавказских громад. Колокольчик звенит, заливается, Кони юношу к северу мчат. Погоняй, гаснет день за курганами, Свышек молча глядят казаки. Красный месяц встает за туманами, Недалеко дрожат огоньки. В стороне слышу карканье ворона, Различаю в потьмах труп коня. Погоняй, погоняй, тень печерина, По следам догоняет меня. Конечно, Печорин — это придуманный герой, и даже описывая сам себя, Лермонтов в чем-то преувеличил достоинство своего героя, в чем-то максимально принизил его. Он выдавал мечты за действительность, он безжалостно обечевал сам себя. Вот его Печорин и в Персию едет, и погибает по дороге обратно, как бы реализовывая все тайные мечты самого автора. Кстати, почему наших поэтов всегда так тянет в Персию? Именно туда мечтал попасть и сам Лермонтов. Он писал Раевскому. «Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и прочее». Мечтал о Персии его друг, поэт-декабрист Александр Адоевский. В 1835 году он сожалел о несбывшемся проекте отправиться в Персию вместе с добрым и дорогим Александром Грибоедовым. Еще один русский поэт Дмитрий Владимирович Веневитинов — писал брату в период русско-персидской войны, 1826-1828. «Молю Бога, чтобы поскорее был мир с Персией. Хочу отправиться туда при первой миссии и на свободе петь с восточными соловьями». И уже незадолго до смерти, в 1827 году, мечтательно планировал. «Я еду в Персию, это уже решено. Мне кажется, что там я найду силы для жизни и вдохновения». Вот и Печорин утолил свою тягу к востоку, реализуя в романе неизбывшуюся мечту самого Лермонтова уехать от всей постылой казарменной Николаевщины в неведомую Персию. А там уж можно на обратном пути где-нибудь и умереть по дороге. Вспомним и персидские мотивы Сергея Есенина. Персия мелькает в стихах всех ведущих поэтов Серебряного века. Что нас всех русских славян притягивает к этой древнейшей цивилизации? Даже в самых личных и интимных письмах мы все пишем немножко не от себя, от некоего лирического героя. Мысль изреченная есть ложь. Чтобы мы про себя не говорили и не писали хорошего или плохого, будет добавляться как бес из тумана выдуманный образ. А уж если пишет гениальный автор, то какие бы свои сокровенные мечты, мысли и чувства он не открывал перед нами, какие бы ядовитые подробности не писал как бы о себе, как бы не признавал самого себя главным героем, ясно, что это описание всех своих пороков перерастает, как правильно написал сам же Михаил Лермонтов в предисловии ко второму изданию романа, в портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии. Но не лукавил ли автор в своем предисловии, написанном уже после известного мнения о романе самого императора Николая I? Не выглядит ли это предисловие как оправдание героя и самого себя перед своим государем? Это неизвестно. Известно ли, что письмо Николая I своей супруге Александре Федоровне было опубликовано сначала в немецкой печати, еще в 1913 году, а в русской в 1921 году, и содержится в этом письме императора своей жене, давней верной поклоннице таланта Лермонтова, по чьей просьбе он и взялся читать роман Лермонтова, написанном 12-24 июня 1840 года, анализ этого романа. Там изложена ясная и литературоведчески четкая императорская оценка героя нашего времени и его автора. Любой консервативный литературовед может позавидовать такой четкой оценке. Император Николай I объяснял, что, начав читать роман, вначале был обрадовался, решив, что именно Максим Максимыч и есть герой нашего времени. Однако, обнаружив в дальнейшем свою ошибку, очень автора вознегодовал. И уже на всю жизнь. Он мог забыть шалости с дуэлями, пьянки, вольное поведение — Но книги, особенно талантливые, а вкус у него, несомненно, был, которые могли принести вред его державе, его правлению, он не забывал никогда. Ни Пушкина, ни Рылеева, ни Лермонтова. Письмо это было впервые напечатано, к сожалению, не целиком, в труде немецкого историка Теодора Шимана «История России в царствования Павла I и Николая I». На русском языке письмо это процитировано Тарле в его статье «Некрология Теодор Шиман. Подлинник был написан по-французски. Мы имеем русский перевод этого письма с немецкого перевода Шимана, который предваряет свою цитату словами. Государь не любил этого поэта. 13 июня 1840 года, десять с половиной. Я работал и читал всего героя, который хорошо написан. «14 июня. Три часа дня. Я работала и продолжал читать сочинения Лермонтова. Я нахожу второй том менее удачным, чем первый. Семь часов вечера. За это время я дочитал до конца героя и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной в моде. Это то же самое преувеличенное изображение презренных характеров, которое имеется в нынешних иностранных романах. Такие романы портят характер» ибо хотя такую вещь читают за досадой, но все-таки она оставляет тягостное впечатление, потому что в конце концов привыкаешь думать, что весь мир состоит из подобных людей, у которых даже лучшие на первый взгляд поступки проистекают из отвратительных и фальшивых побуждений. Что должно из этого следовать? Презрение или ненависть к человечеству? Но это ли цель нашего пребывания на Земле? ведь и без того есть наклонность стать ипохондриком или мизантропом, так зачем же поощряют или развивают подобного рода изображениями эти наклонности? Итак, я повторяю, что, по моему убеждению, это жалкая книга, обнаруживающая большую испорченность ее автора. Характер капитана намечен удачно. Когда я начал это сочинение, я надеялся и радовался, думая, что он и будет, вероятно, героем нашего времени, потому что в этом классе есть гораздо более настоящие люди, чем те, которых обыкновенно так называют. В «Кавказском корпусе», конечно, много таких людей, но их мало кто знает. Однако «Капитан» появляется в этом романе как надежда, которой не суждено осуществиться. «Господин Лермонтов оказался неспособным представить этот благородный и простой характер. Он заменяет его жалкими, очень малопривлекательными личностями, которых нужно было оставить в стороне, даже если они существуют, чтобы не возбуждать досады. «Счастливого пути, господин Лермонтов! Пусть он очистит себе голову, если это может произойти в среде, где он найдет людей, чтобы дорисовать до конца характер своего капитана», допуская, что он вообще в состоянии схватить и изобразить его. Очевидно, в семье императора не раз обсуждали творчество Михаила Лермонтова, и женская часть семьи уговаривала императора принять все достоинства этого автора, приблизить его к себе. Получилось наоборот. Понятно, что и дуэль недавняя Михаила Лермонтова с молодым барантом, сыном французского посла, тоже обсуждалась. И уже как итог из-за дуэли из за своего Печурина отправился Михаил Лермонтов вновь в ссылку на Кавказ, а император Николай I уже навсегда не взлюбил все его творчество да его самого. Николаю I, как мы знаем, понравился в романе образ Максима Максимыча вот кто должен был стать героем его времени. В 1841 году Лермонтов, может быть, отвечая на пожелания Николая, написал очерк «Кавказец», в котором нарисовал тип Максима Максимовича. Получилось, однако, не то, что нужно было Николаю. Цензура этот очерк запретила. Печорин — это эгоистичный везунчик, который портит жизнь всем, с кем ему приходится сталкиваться, отравляет их существование и часто вполне осознанно. Он не умеет ни любить, ни ненавидеть. Это как герои Аксеновского звездного билета периода оттепели, вольнодумные и безответственные шалопаи, стали в 60-е годы XX -го века кумирами у большого числа молодых людей. И уже с этим ничего нельзя было сделать никакой цензуре звездные мальчики засели в мозгах у целого поколения. Звездные мальчики и совершили перестройку, развалив великую державу. И вот так и печоринский тип, срисованный с художественными преувеличениями, автором самого себя, взятый из жизни, внедрился в саму эпоху. И дальше эти презрительные вольнодумцы печорины скакали по просторам России до октября 1917 года повсюду сея нигилизм и нитшианств. Неизвестно, по какому поводу и в связи с чем посвящает Николай столько места Лермонтову и его роману. Неизвестно, что говорил он о Лермонтове в предыдущих письмах. Но литературным критиком он оказался более чем решительным сталинского образца. Прав ли был Николай I в своей критике? Скажу честно, мне по многим параметрам император Николай I нравится — и о державе заботился, и порядок в своей империи наводил, и вкус литературный имел. Всех талантливых писателей он читал и даже не раз выступал в роли литературного критика. Дело другое, что Михаила Лермонтова он не любил, понимал его огромное дарование, но терпеть не мог. Бунтарь такие и воспитывают своей литературой новых декабристов, о которых император помнил до конца дней своих. Я даже согласен с его оценкой Печорина – Только, думаю, император пожелал закрыть глаза на то, что это и есть герои его, Николаевского времени. Решил счесть Печорина за пустую фантазию. А жаль. Так и героев прозы сорокалетних тоже спустя почти 200 лет сочли за выдумку, вместо того, чтобы взяться за переустройство нашей державы. Императора можно понять, нашел писатель удачный образ Максима Максимовича, вот и дело его главным героем. Вот он, народный образ, чего еще надо. Автор оставил в сторонке народного заступника и тащит вперед легкомысленного и безнравственного шалопа. Почему-то эти народные характеры, что Максим Максимовича, что Пушкинского Савелича, что Толстовского капитана Тушина или Платона Каратаева, не становятся у писателей главенствующими, да и могла ли дворянская литература целиком сосредоточиться на них. Потребовались другое время другие люди: Михаил Шолухов, Андрей Платонов, Василий Белов. Для создания народных героев нужны народные писатели. Начнем с истории выхода самого романа Герой нашего времени. В 1839 году в третьем номере журнала Отечественные записки была опубликована повесть Михаила Лермонтова-Белла. Затем в одиннадцатом номере появилась повесть фаталист и во втором номере за 1840 год «Тамань». В том же 1840 году уже известные читателю три новеллы, повествующие о различных эпизодах жизни некоего Печорина, вышли в печати как главы романа «Герои нашего времени». Впервые роман был издан в Санкт-Петербурге в типографии Ильи Ивановича Глазунова в 1840 году в двух книгах. Тираж тысячи экземпляров разошелся почти мгновенно, особенно после того, как в Северной Пчеле появилась восторженная рецензия Фадея Булгарина. При всем сложном отношении к этому критику и романисту надо отметить его тонкие вкусы и литературное чутье Булгарин пишет Скажите, ради Бога, где созрело, где развилось это необыкновенное дарование? Каким волшебством этот юный ум проник в тайники природы, в глубину души человеческой? Какая непостижимая сила сорвала пред ним личину общества и объяснила болезни, которую оно страждет в наше время, в XIX веке? Все это чудеса для меня. Герой нашего времени — первый опыт в прозе юного автора, первый, понимаете ли? Гениальные умы взвиваются на высоту при первых поэтических порывах — но в прозе эти примеры чрезвычайно редки. Проза требует глубокой науки и обдуманности. Виктор Гюго написал множество плохих романов и повестей, пока создал собор Парижской Богоматери. Бальзак долго влочился по земле, пока возвысился до Евгении Гранде, Отца Гарио, Истории Тринадцати и Шагреневой кожи. Вальтер Скотт начал писать свои романы уже в зрелых летах — богатые опытами жизни и наукой. Автор героя нашего времени в первом опыте стал на ту ступень, которой достигали другие долговременную опытностью, наукою, трудом и после многих попыток и неудач. О, Русь, мать всех племен славянских, сколько дарования, сколько ума и нравственной силы сокрыто в твоих недрах! Другие народы уже истощили дар слова, а мы едва тронули поверхность нашего рудника — Лучшего романа я не читал на русском языке. Это говорит вам романист, рассказчик и критик, которого многие почитают неумолимым, беспощадным и даже привязчивым критиком, потому что он говорит откровенно правду напыщенной бесталанности, дерзкой самонадеянности и пронырливому литературному корыстолюбию, прикрывающемуся глупым чуванством. Вот юный автор, незнакомый мне и, вероятно, неблагоприятствующий мне, судя по его литературным связям, в которые он мог попасть нечаянно. Этот юный автор с истинным неподдельным дарованием, я хвалю его сочинение с такой же радостью, как будто бы делился с ним его славу. И точно делюсь, потому что слава русской литературы отражается на всех нас, на всей России — а ее можно искренно поздравить с таким автором, каков творец романа «Герой нашего времени». С этих пор автор должен вооружиться мужеством и терпением. У него будут бестоланные подражатели и завистники. Зависти не знает истинный литератор, посвятивший литературе всю жизнь свою, все свое время, пожертвовавший ей своим честолюбием и светскими преимуществами. Зависть есть у дел тех самозванцев в литературе, которые употребляют ее как средство к достижению других целей. Истинный литератор — раб своей обязанности. Если б жесточайший враг его написал хорошее, он должен хвалить, если не хочет сам унизиться до степени своих клеветников. Литератор как судья должен смотреть не на лица, а на дела». Сразу же после выхода романа завязалась острейшая полемика между ценителями и отрицателями Печорина. Сам роман и его достоинства признали все, от Булгарина до Белинского, но вот его героя. Не клеветали ли это на русского человека, не срисован ли он с парижских и лондонских журналов, Ничего еще не зная о письме Николая Первого, консервативная критика будто под копирку бросилась прославлять прежде всего истинно русского Максима Максимовича. Я подумала, а выйди такой роман сегодня, случилось бы, наверное, то же самое. И наши консервативные критики взялись бы пушить порочного Печорина и возносить до небес истинно русского Максим максимович Уже после дуэли с молодым дабарантом, получив заслуженную ссылку на Кавказ, незадолго до отъезда из Петербурга, в середине апреля 1840 года, вышло первое отдельное издание романа «Герой нашего времени». Вышли повести Лермонтова, описал в эти дни Белинский, «Дьявольский талант». Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии — сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Думаю, и вынужденная поездка героя романа Печорина на Кавказ как-то связана с первой дуэлью самого Лермонтова. По крайней мере, первое издание романа вышло уже после нашумевшей дуэли и решения о ссылке писателя на Кавказ. То ли предвидел все заранее Лермонтов, то ли успел отобразить в романе уже случившееся. В «Черновиках» он пишет даже о дуэли — но затем меняет дуэль на некую историю. Тем более он мог переписывать какие-то детали сюжета вплоть до выхода романа целиком. Ни в Белли, ни в «Фаталисте», ни в «Тамане», вышедших ранее, до дуэли с Дебарантом, еще этой дуэльной истории нет. А княжна Мэри появилась уже после дуэли. Элермонтов будто бы соединил в повести обе свои ссылки и причины, вызвавшие их. Соединил даже пророчески обе свои дуэли — И показал нам такого героя, которого во многом видел в себе самом. Недаром же Белинскому так понравился сам Печорин, какие уж тут пороки. Для Виссариона Белинского полюбившийся ему Печорин, человек сильной воли, отважный, напрашивающийся на буре и тревоги. Вслед за первой рецензией на роман Лермонтова Белинский во второй половине мая 1840 года,